За день до отъезда я встал очень рано. Последние пять дней прошли в суматошной работе, хотя я и пытался выделить время для своей семьи, но сделать это удавалось очень редко. Сегодня предстояло несколько знаменательных событий: посетить Кронштадтский судостроительный завод, где будет спущена первая подводная лодка для Балтийского флота. На Черное море успешно отправили еще одну лодку и готовились к отправке третьей. Процесс конвейерного производства лодок был уже налажен. Также завершалось строительство первого торпедного катера на днях, но уже после моего отъезда. Его должны будут спустить на воду и провести ходовые испытания. Ещё в Красном Селе должен состояться знаковый полет из Санкт-Петербурга во Владивосток. Полет будет проходить с несколькими посадками и со сменой двигателей на середине маршрута. Так как решили подстраховаться и поменять их для возможности возврата дирижабля обратно. В связи с ограничением по весу экипаж будет всего пять человек, а все свободное пространство будет занимать в основном топливо и запчасти. Среди этих пяти человек будет и один репортер. Все они прошли специальную подготовку и смогут провести мелкий ремонт в случае необходимости. На полет отводилось от 9 до 15 дней. На всем протяжении маршрута было создано несколько резервных мест посадки и пополнения топливом. Дальность перелета должна была составить около тысяч километров. Если все пройдет успешно, то можно будет говорить о строительстве воздушной трассы для срочной переброски грузов. При этом можно связать воздушным путем участки без железной дороги. Тогда полет на дирижабле будет занимать пару дней, а остальной путь можно проделывать на поезде. Это существенно сократит сроки перевозки срочных грузов и корреспонденции. Перспективы в этом случае открывались очень хорошие, но это не основной мой проект. Я упор делаю на авиацию. Но для частного воздухоплавания он подойдет довольно неплохо. Перекусив бутербродами, я спустился вниз, где меня уже ждали три одинаковых машины и князь. Когда мы отъехали, он доложил последние новости. Ваша идея с воздушным шаром, который вы называете стратостат и на котором можно подняться в стратосферу, дала нужный результат. Полет совершали смешанной командой, Помимо нашего летчика был немец и французский репортер. Он сделал множество снимков, которые сейчас разошлись по разным газетам. Полет совершали на юге. По сообщению наших инженеров, он едва не закончился катастрофой, но самое главное, что было официально подтверждено, что наш аппарат достиг высоты в тысяч метров. Подниматься выше сочли опасным. И эксперимент на этом было решено закончить. Основные характеристики аппарата были засекречены и участникам экспедиции они не сообщались. Но они узнали достаточно, чтобы подтолкнуть другие страны к развитию данных исследований. Все газеты мгновенно подхватили эту новость, и я уверен, что в ближайшие дни она не будет сходить с первых полос. Если удастся совершить полет на дирижабли из Санкт-Петербурга во Владивосток, то я уверен, что количество заказов на строительство дирижаблей будет огромным. По данным нашей разведки, все крупные страны выделили финансирование на строительство собственных дирижаблей, но и от покупки наших они не отказались. Рассматриваются даже проекты использования дирижаблей вместо транспортных кораблей. А как моя просьба в саботаже? спросил я. Всё прошло успешно. Английский изобретатель Гарацев Фредерик Филиппс после употребления в кафе психотропного препарата был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Как минимум полгода он проведет в ней. За это время в его мастерской произойдет пожар, и многое из того, что он создал, сгорит. За британцем Перси Синклер Пилчер ведётся наблюдение, решено использовать яд на основе грибов, вызывающий слепоту. Это умерит изобретательский пыл. На выполнение данной операции отведено три недели. Октав Александр Шанют нанят нами и уже переехал в Российскую империю. Он работает в одном из конструкторских бюро над созданием одномоторного биплана. Француз Луи Блерио подписал долгосрочный контракт на работу в нашей стране, но с очень большими штрафами в случае отказа. Он уже переехал и работает на одном из закрытых заводов. Как минимум ближайшие 15 лет он не сможет покинуть Российскую империю. Остальных изобретателей из списка бы отслеживаю, как вы просили, никаких смертей и несчастных случаев. Ответил князь и дождавшись моего кивка, продолжил. Что по-моему, вопросу о людях с документами верными Престолу и России. Троих я уже нашел по картотеке, но беседу еще не проводил. Не нужно. Я сам проведу. Мне главное, чтобы они готовы были идти до конца. По сути, это будут ликвидаторы. Если власть в стране поменяется, они должны будут уничтожить идейную верхушку и тех маньяков, которые дорвутся до власти. Все убийства должны быть показательными и носить демонстративный и публичный характер. Когда в стране начнется настоящий террор, кто-то должен будет остановить его. Те, кто перейдут все рамки дозволенности, должны ходить с оглядкой и не спать по ночам, опасаясь возмездия. Им придется действовать не только в нашей стране, но и за рубежом. Документы у них должны быть безупречны, как и легенды. Можете состыковать их при моей поездке с инспекцией. Связь будет держать шифром, это сверхсекретная информация. Ваше высочество, но ведь это по сути будут убийцы. Убийцы это те, кто убивает людей по той или иной причине. А они будут убивать больных, по сути, маньяков которым доставляет удовольствие мучить и убивать людей «Называйте их санитары человеческого общества которые будут защищать его от страшной заразы поправил я князя я сразу понял что моя идея ему не понравилась но перечить он не посмел и весь остаток пути мы ехали молча спуск на воду происходил в крытом отсеке где собрались работники завода и матросы которые будут на нем служить Временно все эти корабли подчиняются мне, как и воздушный флот. Вместо оркестра играла музыка через усилители. С небольшой трибуны я сказал короткую речь. Товарищи рабочие, матросы, господа офицеры, вы все проделали нелегкую работу по строительству и освоению новой техники, которая в ближайшее время встанет на защиту нашей родины. Вы первые в мире создали и запустили в серию новый вид подводного флота. Сейчас мы не сможем сообщить об этом в открытую, и многие годы будем вынуждены молчать о наших достижениях. Но знайте, что своим трудом вы спасли множество граждан Российской империи, в том числе солдат и матросов от гибели. Ваш труд смогут оценить потомки, и они скажут вам за это огромное спасибо и будут помнить о том подвиге которые вы совершаете в стенах этого завода. Уже в ближайшие дни эти моряки отправятся защищать нашу страну от любого, кто посягнет на нее. Возможно, уже в следующем году им придется принять свой первый бой против вражеского флота, выйдя одними против более сильного и вооруженного противника. И я верю, что они станут победителями в этом сражении. Благодарю вас всех за службу. И надеюсь, что вы продолжите свой подвиг, и наша страна получит еще не один подобный корабль, сказал я и, взяв специально подготовленную бутылку шампанского, разбил ее о винт подводной лодки. Сразу после этого лодка соскочила с направляющих и не спеша спустилась в воду. На самом деле лодку уже спускали и испытывали в бассейне завода. Но было решено обставить все красочно, да и снять это на кинокамеру было необходимо. Затем прошёл среди рабочих, пожимая руки тем, кого выставили в первый ряд, внимательно вглядывая с них и благодаря за хорошую работу. После рабочих и руководства я прошел и пожал руку всем матросам, которым предстоит непростая задача научиться обслуживать и эксплуатировать лодку. После этого мы вместе с офицерами выпили по бокалу шампанского, а остальным раздали по чарки вина. Задерживаться на заводе я не стал, и мы сразу же отправились в Красное село, где уже все было готово к отправке дирижабля. Дорога не заняла много времени, и через час мы уже были на лётном поле, которое было организовано на подроме, где происходили скачки. Трибуны все были заняты аристократами и богатыми горожанами, а простой народ толпился рядом, обступив сбоку трибуны. Было много репортеров и иностранцев. Вообще данное событие вызвало огромный интерес среди всех слоев общества. Когда мы приехали, то вначале совершили небольшой молебен. Для этих целей из Свято-Троицкого гарнизонного храма была с крестным ходом принесена чудотворная икона Семёна Богоприимца. Сразу после молебна выступил конструктор этого дирижабля Костович Агнеслав Степанович. Мне, конечно же, пришлось выступить, но моя речь была очень короткой. Российская империя запускает новую веху в развитии страны и отправляет в пробный полет этот дирижабль, цель которого достичь Владивостока и вернуться обратно. Это будет самый длинный маршрут, после которого можно будет заняться подготовкой к первому в мире кругосветному путешествию. Это поистине рискованное предприятие, и до сих пор его никто не совершал. Эти пилоты станут первопроходцами, за которыми пойдет десятки и сотни других таких же храбрецов. Сегодня я спешу обрадовать всех присутствующих еще одной новостью, что вчера на юге нашей страны был совершён первый в мире полет в стратосферу, где практически отсутствует атмосфера, и человек не может дышать без специальных приспособлений. Но технический прогресс в нашей стране не стоит на месте. И мы смогли преодолеть все трудности, и наш воздушный шар, который мы назвали Стратостат, поднялся на до высоту высоты тысяч метров. Это был очень рискованный полет, и все его участники обязательно будут награждены за свое мужество. Мы сделали свой первый шаг, чтобы выйти в открытый космос. И в будущем наши дети или внуки смогут достичь спутника нашей планеты Луны. Давайте все встанем и поаплодируем этим героям, увековечившим свои имена в истории, сказал я и покинул трибуну, отправившись к дирижаблю. Осмотрев, осмотрев сам дирижабль и поздоровавшись с каждым членом экипажа, я дал команду на старт. И после небольшой подготовки дирижабль, включив двигатель, начал подниматься вверх и набирать курсовую скорость. Ликовадия простых людей было впечатляющим. Многие искренне радовались данному событию. Задерживаться в Красном Селе я не стал и отправился во дворец готовиться к отъезду. Прибыв во дворец ближе к ужину, я застал небольшую суету, связанную с моим отъездом. Как оказалось, всю эту подняла моя супруга, внеся суматоху в отлаженный процесс, и мне пришлось потратить почти час на то, чтобы ее успокоить. А потом мы вместе отправились на ужин, который был оформлен в праздничном варианте. За ужином мы о работе не говорили, но мне пришлось поделиться сведениями о первом в мире выходе в стратосферу и достижении такой огромной высоты. Также я рассказал о том, как произошел старт дирижабля, который должен будет лететь во Владивосток. Когда Мария Федоровна и рассказала историю про чудотворную икону, которую освещали дирижабль. 11 мая 1800 года крестьянин Василий Кисляков, работая на своей пашне, увидел, как неожиданно у края небольшого холма вырвалась струя воды. Образовалась промоина с водяным ключом посередине. В ней местные жители обнаружили плавающую икону. К месту обретения был позван священник Свято-Троицкой церкви, который и взял икону с поверхности воды. Чудотворное явление, большая редкость для Петербурга, поэтому к кконя часто ездил молиться Павел I. После него эту традицию переняли многие из семьи Романовых. Говорят, когда Александру Первому сообщили о нападении Наполеона на Россию, он отправился молиться к ней. И после молитвы вышел уверенный, что победа неминуемая будет за нашей страной. Поэтому, Ники, тебе нужно трепетно относиться к истории и самому посещать такие места. Возможно, тебе как будущему правителю Господь откроет нечто, что скрыто от тебя сейчас. Дальше ужин прошел, не касаясь работы. Я успел просмотреть новые картины, нарисованные Ольгой, и указал ей на ее явные успехи в этом деле. Сразу после ужина я попросил мою мать и отца о важном разговоре. Мы отправились в кабинет отца, где уселись в кресло, и отец уселся рядом с нами. Тянуть с разговором я не стал и, достав папку, зачитал Имеются неопровержимые данные, что Фрейлин Марии Федоровны работает на английскую разведку, передавая им все сведения, которые она выведала во дворце или подслушала. Именно она сообщила о выезде Кортежа со мной на выставку, дав сигнал к началу террористической атаки. Именно она просила устроить напавшего на меня супруга и слугу и пытавшегося выкрасть сверхсекретные документы. Связь она держала через владельца магазина товаров из Европы. Нам удалось выйти на разветвленную сеть иностранных агентов и найти еще трех завербованных сотрудников разных ведомств. Работали они под прикрытием датской фирмы, владелец которой занимает пост руководителя датского банка и одновременно с этим работает на разведку Великобритании. Не нужна санкция на ее арест. И ещё мне нужно, чтобы вы, мама, не раскрывали государственные секреты в своем окружении лицам, которые не имеют для этого специальный допуск. В результате выведенных с вашей помощью сведений серьезно пострадала наша сеть в Лондоне, а часть агентов подорвали себя с целью не попасть в руки английской разведки. Вообще работу разведки в Англии пришлось срочно менять, рассказал я. Но как такое возможно? Она давно в моем окружении. Когда же ее смогли завербовать? Скорее всего, это произошло в Персии, где в нашем посольстве проходит службу ее муж. Вы собираетесь пытать даму с целью получить от нее какие-то сведения? спросила моя мать. Нет. Я собираюсь дать распоряжение арестовать и допросить государственного преступника, предавшего свою собственную страну и очернившего ваше имя. Вместе с разрешением на арест мне нужен документ о ее переводе в дальнюю губернию. Афишировать ее предательство мы не будем. Нам это невыгодно, и вина за это будет на царской семье. Поэтому она просто исчезнет по дороге, и никто ее никогда не найдет. По ее мужу мы примем решение после ее допроса, сказал я. Но ведь Попыталась возразить императрица и, встретившись с моим твердым взглядом, поняла, что в любом случае я исполню задуманное. Поэтому сказала: "Хорошо, я дам распоряжение о переводе, только не проводите арест публично. Это сделают ночью, никто не узнает об этом. Все будет выглядеть как ее побег из города. Для этого даже подготовили актрису которая суммитирует этот побег. Мария Федоровна кивнула и, встав, вышла из кабинета в подавленном состоянии.